Музей импрессионизма в Париже. Весной 1874 года семеро малоизвестных тогда художников, чьи картины отвергались официальным художественным салоном устроили в центре Парижа собственную выставку. Очень разные. Они были объединены идеей искать свою правду в искусстве, невзирая ни на какие трудности. За плечами у них лежали долгие годы упорного труда и борьбы в одиночку, годы лишений и невзгод. Большинство из них были настолько бедны, что часто нуждались в обыкновенном куске хлеба. Они не имели даже денег, чтобы снять помещение для своей выставки. На помощь пришел фотограф Надар, один из немногих их парижских друзей, и он предоставил им для экспозиции свою мастерскую. Публика ходила на эту выставку лишь для того, чтобы посмеяться. Чрезвычайно комическая выставка. Сумосбродство. Страшная мазня. Такими выражениями пестрели статьи в газетах и журналах. Сейчас их имена знает весь мир. Это были Клод Мане, Огюст Ренуар, Камил Писаро, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Берта Моризо, те, кого мы называем импрессионистами. Музей импрессионизма разместился в скромном двухэтажном здании в самом центре Парижа на террасе парка Тюэлери. Шумный город живет в двух шагах отсюда, а здесь всегда царят тишина и какое-то особое благоговение. Вековые деревья берегут покой невзрачного с виду домика, который в соседстве с роскошными дворцами кажется еще невзрачнее. Да и название у него такое старинное и старомодное — «Зал для игры в мяч». Здание это было построено в период Второй империи. В те годы среди французской буржуазии были широко распространены аристократические обычаи, в число которых входила и старинная игра в мяч. Однако в конце XIX века игра это была вытеснена теннисом, а здания стали использовать для устройства временных выставок. Кроме того, зал для игры в мяч прочно связан с французской историей. В 1789 году в этом зале собирались депутаты генеральных штатов, чтобы объявить себя национальным собранием и дать клятву не расходиться до тех пор, пока не будет выработана Конституция. В годы Второй мировой войны здесь разместилась контора нацистов, в которую со всех районов оккупированной Франции поступали захваченные немцами произведения искусства. После окончания войны в этом здании разместилась служба по возвращению похищенных сокровищ. Музей импрессионизма был открыт только в 1947 году а в 50-е годы он был отреставрирован и переоборудован. На первом этаже музея разместилась коллекция произведений Эдуарда манне, среди которых находятся и две его прославленные работы «Завтрак на траве» и «Олимпия». Именно они вызвали в свое время целую бурю негодования среди парижских мещан и обывателей. Но сначала была написана картина «Лола из Валенсии», В то время в Париже выступала балетная труппа Мадридского королевского театра и особенным успехом пользовалась прима-балерина Лола. Поэты посвящали ей стихи. Писатель и композитор захария Астрюк написал в ее честь романс. Для обложки его Эдуард Мане сделал рисунок, который послужил основой для будущей картины. Лола из Валенсии была необычным портретом. Художник изображает балерину не на сцене, не в момент выступления, а за кулисами на фоне декораций. Уже одним этим он дает понять, насколько мало занимает его внешняя парадность. Человек. Вот что ищет он прежде всего. Человеческое лицо, глаза, улыбка. Вот чему была посвящена его страстная свежая живопись Краски его картин были чистый, благородный и свежи. Лоло из Валенсии французский поэт Шарль Бадлер назвал «сокровищем в розово-черном мерцании». Действительно, цвет играет огромную роль в портретах Мане. Именно цветом привлекает он внимание к испанской танцовщице. Белое марево-кружев, сквозь которое просвечивают черные волосы, Голубой платок и розовые рукава кофты, пышная юбка с разбросанными по черному фону, красными и желтыми цветами и зелеными листьями, серо-розовые чулки и балетные туфли. Весь этот наряд кажется на удивление красивым, а официальная критика назвала подобную живопись «пестрятиной». Вот тогда Мане решил написать картину «Завтрак на траве», как пощечину буржуазному вкусу. Сюжетом картины, которая сначала значилась в каталоге выставки под названием «Купание», Мане выбирает мотив эпохи Возрождения. Фигуры людей на ней были написаны строго и сдержанно, в живопись врывались воздух, солнце и чистый цвет. Но критики всю свою ярость сосредоточили на неприличии сюжета и не захотели заметить то новое, что содержалось в живописи Мане. Скандал с завтраком на траве нисколько не поколебал художника. Вскоре он написал картину, которая тоже стала предметом самых яростных нападок. Это была «Олимпия», композиция которой напоминала Тициановскую Венеру. Перед картиной толпились возмущенные зрители, назвавшие ее «Ботиньольской прачкой», а газеты называли ее Нелепой пародии. Во все века Венера почиталась как идеал женской красоты. В Луврии и других музеях мира есть много картин с обнаженными женскими фигурами, а Мане призывал искать красоту не только в далеком прошлом, но и в современной жизни. Вот с этим-то никак и не хотели примириться просвещенные мещане. Олимпия, лежащая на белых покрывалах, обнаженная натурщица, — это не Венера прошлых веков, это современная девушка, которую, по выражению Эмиля Золя, художник бросил на полотно во всей ее юной красоте. Кажется, что еще ни одна картина не вызывала такой ненависти и насмешек. Всеобщий скандал вокруг нее достиг здесь своей вершины, На художника ополчились все газеты, от него отворачивались знакомые. Более ста лет назад Эмиль Золя написал в газете «Эвенмен» «Судьба уготовила в Лувре место для Олимпии и завтрака на траве, но понадобилось много лет, чтобы его пророческие слова сбылись. Теперь в музее импрессионизма зрители стоят перед этими полотнами, Благоговейно и почтительно.